Сейчас Дальтон ждал из Владивостока и Исинского чтобы после беседы с ним принять решение, куда в этом году направить свою китобойную флотилию. Все зависело от того, какие меры по охране своих морских границ приняли русские. Джилард был несколько озадачен, когда привел к своему шефу Пэля. Дальтон не проявил удивления при испанца, он словно ожидал его. «Наконец-то и вы прибыли, Пуэлль!» — проговорил спокойно Дальтон, подавая руку испанцу. — Пройдемте на террасу. Здесь очень тонкие стены. Из маленького тесного номера гостиницы они вышли на открытую галерею, тянувшиеся вдоль здания со стороны двора. Сюда выходили двери всех номеров. Едва Дальтон, Джиллард и Пойль опустились в плетеное бамбуковое кресло, как из соседних номеров, не обращая никакого внимания на сидящих в креслах, — стали выходить японцы. Они проходили мимо с бесстрастным и невозмутимым видом, но Дальтон по опыту знал, что ни одно слово беседующих не ускользало от их ушей. — Не обращайте на них внимания, — небрежно махнул рукой Дальтон, но произносил слова в полголоса. — Значит, вы разыскиваете капитана удачу? — О, только и мог проговорить изумленный Пойль. — Я вам могу дать его точный адрес, — продолжал Дальтон. Но должен предупредить, что без моей помощи вы не выполните поручение Совета Лиги Гарпунеров. Да вы сам дьявол! — воскликнул Пуэль, поняв, что Дальтону известно все о цели его приезда. Я всего лишь китобой, спокойно, чуть приподняв левую бровь, сказал Дальтон. Волноваться вам нет основания. Мешать я вам не буду, а лишь помогу. Пуэль, не удержавшись, фыркнул. «Не такой Дальтон человек, чтобы помочь другому без выгоды для себя». Президент компании догадался, о чем думает испанец, и объяснил. «Лигов мне тоже мешает. Он поднялся с кресла. Отправитесь к нему на ирокезе. Судно вам, надеюсь, знакомо». Последние слова Дальтон произнес с явной издевкой. Лицо Пойля вспыхнуло, ноздри расширились, и он шумно задышал, яростно смотря на Дальтона. Не стоило бы этого говорить, Дальтен. «Я не думал, что вы сентиментальны», — презрительно бросил президент компании и обратился к Джилларду. «Познакомьте сеньора Пойля со здешними Венерами и дарами Бахуса». Вечером Пойля оказался в каком-то домике вблизи гостиницы. Комната, в которую его и Джилларда ввел старый японец, была почти пуста, не считая низкого столика, до ширмы с яркими вышитыми по шелку аистами, за которой виднелась циновка, прикрытая тонким одеялом. По комнате бесшумно засновали две молодые японки. На столе появились бутылки, маленькие черные лакированные чашечки с кусочками рыбы, крабов и какой-то безвкусной зеленью. Пуэль налил себе в широкую чашку без ручки желтоватой водки, саке, и залпом выпил. У водки был странный аромат, незнакомый Пуэлю. Он недовольно пожевал губами. Все в этой стране странное. И люди, и прически женщин, и дома, в которых приходится сидеть на циновках, неловко согнув ноги, и это слабая водка. Японка, сидевшая рядом, по его лицу заметила, что Пуэль недоволен, и часто кланяясь, улыбаясь, Вновь наполнила чашку, проговорив что-то ласково-нежное. Пуэль посмотрел на ее сильно на нарумянинное лицо и встретился с японкой взглядом. Темные глаза девушки были покорно печальные, ожидающие и согласные на все, чего бы не хотел посетитель. «У меня глаза такие же», — пронеслось в голове Пуэля, — обжигающая мысль, — «а за ней бесконечная темнота, бездна, ничто». Он торопливо потянулся к водке и, жадно припав к чашке, пил крупными, булькающими глотками. Проводив Легова и его суда, Исинский отправил Кернова на небольшой шхуне торговать с прибрежными туземцами. А сам через несколько недель вышел на китайское шхуне из бухты Золотой Рог в Японию. Старенький небольшой парусник с трюмом, набитым отборным лесом, который Владислав Станиславович намеревался сбыть по выгодной цене в Японии, что он уже не раз делал, медленно шел на восток. У Ясинского было достаточно времени, чтобы подготовиться к первой встрече с Дальтоном. Владислав Станиславович с удовольствием думал о том, что он предстанет перед президентом китобойной компании не с пустыми руками, и это наверняка поможет ему выторговать для себя кое-что. Пока немного. Надо только начать. Владислав Станиславович никому не признавался в своих далеко идущих мечтах. Почему бы ему не стать компаньоном в деле Дальтона? Как-никак, а добыча китов ведется в русских водах, и никто не сможет помешать ему и Синскому при желании завести свои китобойные суда, свой промысел и даже взять к себе на службу Лигова, выйти на международный рынок. Исинский даже зажмурился при этой мысли. Настолько она показалась ему заманчивой и осуществимой. Большая уверенность овладела Исинским, и остаток пути он уже чувствовал себя чуть ли не на равной ноге с Дальтоном. Джилард, встретивший коммерсанта, хорошо его зная, сразу заметил перемену в Исинском, уловил в разговоре нотки самоуверенности, важности и усмехнулся про себя. Президент не любит приказчиков с манерами хозяев. Советник не ошибся в своем шифе Встреча и знакомство с Дальтоном произошли совершенно не так, как рисовал себе их Есинский, и обескуражили его. Когда Владислав Станиславович в сопровождении Джилларда неторопливо, с достоинством, но с дружелюбной улыбкой вошел в кабинет Дальтона, Президент поднялся из кресла лишь после того, как есинский оказался у стола. Крепко, почти до боли пожав пухлую руку есинского президент сухо сдержанно поздравил его с благополучным прибытием и первым, опустившись в кресло, пригласил сесть. От такого приема улыбка сошла с лица коммерсанта, но он все еще пытался начать полудружескую, полу... «Деловую беседу, как это делают люди одинакового положения, компаньоны». Дальтон, глядя в упор на Есинского своими холодными серыми глазами, не обращая внимания на многословное вступление Владислава Станиславовича, словно тот ничего не говорил, требовательно спросил, «Когда Лигов вышел на промысел?» Есинский точно споткнулся, краска бросилась в лицо от неучтивости президента». Но ответить надо было. Тут же Дальтон задал второй, третий вопрос, и с каждым ответом Есинский становился все менее уверенным. Он терял те преимущества, которые, как ему казалось, были у него, и все больше чувствовал себя в положении служащего, который держит отчет перед хозяином. Кроме того, у Есинского появилось беспокойство и даже тревога от того, как президент принимал его сообщения. Лицо Дальтона было по-прежнему замкнутым, холодным. Дальтон держался так, точно он был недоволен тем, что говорит Есинский. Владислав Станиславович протянул президенту карту с пометками, перенесенными с карты Лигова. Тот развернул ее и быстро, незаметно окинув взглядом, еще раз подумал о капитане удачи, как отличном моряке. Остался он доволен Есинским. Но, не подавая вида, небрежно отодвинул карту в сторону и спросил, «Пришли из России новые военные суда?» «Нет», — помотал головой Исинский, «даже пока и не слышно об этом». «В каких районах будут вести охрану имеющиеся?» — продолжал допрашивать Дальтон, зорко из-под бровей следя за лицом Исинского. Владислав Станиславович был готов к подобному вопросу и не желал выдавать свою неосведомленность о плавании военных судов. Тем самым он проиграл бы в какой-то степени во мнении президента. Исинский ответил так убедительно, что Дальтон без малейшего подозрения поверил ему. «Рейсы сторожевых судов остаются прежние, прошлогодние. Именно так, — подался вперед Дальтон, — Он оживился, на губах мелькнуло подобие улыбки. Вопрос был задан больше для формы. Есинский должен видеть, что ему не совсем верят, сомневаются в точности сообщенных им сведений. Владислав Станиславович с притворным удивлением, что его переспрашивают, поднял руки, чуть развел ими перед собой. «Конечно», — и подчеркнуто добавил, «я слышал сам, как командиры кораблей беседовали об этом». «Они заметили, что вы слышите их?» — насторожился Дальтон, подумав, что Есинского могли умышленно обмануть. «К счастью, нет!» — улыбнулся Есинский, и как бы, между прочим, вспомнил. «Да, об этом говорил и жених моей дочери, лейтенант Клипера-Иртыш». «О, очень, очень хорошо!» — впервые улыбнулся Дальтон, прикидывая, как можно будет использовать это обстоятельство. Есинский самодовольно прищурился». Пусть этот американец знает, что Есинский кое-что стоит. Теперь надо обдумать, как лучше начать разговор о своих планах, о компаньонстве. Но Дайтон резко, требовательным тоном, не позволяющим ни малейшего возражения, проговорил почти приказал. «С первым же судном вам необходимо выехать в Россию, в Петербург». «В Петербург?» — растерялся от неожиданности Есинский. «То есть как? Зачем?» Получите. Дальтон встал и посмотрел сверху на Ясинского, который точно прижав был к креслу взглядом серых выпуклых глаз Дальтона и не мог подняться. Во что бы то ни стало, концессию на Шантарские острова».